всегда недоволен собой. Считает, что сыграл отвратительно, просит снять еще дубль, в котором он все сделает замечательно. И после нового дубля опять нет в гавке чувства удовлетворения. Самоестство, по-моему, просто сжигает его. Почти не помню, чтобы Гавд был доволен собой. Сначала я прислушивался к его самоанализу, а потом перестал считаться с его оценками. Они были удивительно однообразны и чутьтенько несправедливы. Я уставал от этого самого предпочитал верить себе, своим ощущениям. Начал отказывать артисту съемки новых дублей, когда полагал, что сцена удалась. Я не сомневался, что прекрасные душевные качества артиста напитают Образ полковника сделает его таким, каким он задумал. Я был убежден, что актерская и человеческая натура Гафта обогатит сценарный персонаж, и мне думается, не ошибся. За Зенгурбабатой салдафонской манерой поведения полковника Гафт показал привлекательного, тонкого, деликатного, отважного человека.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 Ведь эти наша совместная работа состоялась в кинокартине Забытая мелодия для флейты, где Валентин Иосифович изобразил чиновника Главного управления свободного времени Одинкова, которого перебросили на руководство культурой и зарней. Сочно сыгранный Гавтом руководящий болван, солдафон, служака внес, как мне кажется, в нашу сатирическую ленту о бюрократах свою важную краску. А сцена, где уволенный Одинков поет в электричке нищенские частушки, сыграна Гафтом с отменной экспрессией, которая он всегда вкладывает свои роли. Сейчас Валентин Гафт первой десятки наших лучших актеров. он популярен, любим зрителями. Я видел, как его встречает публика, большое, сердечное овации. он на расхват. Нет недостатков в предложениях, ролях, сценариях. А я помню времена, когда у Валентина Иосифовича была совсем иная репутация. Первые я запомнил Валентина Гафта в фильме Русский сувенир. Он изображал там французского шансонье Тарасавичка. Гафт пел в кадре под чужую фонограмму. Зритель теперь хорошо знаком подобным приемом. Гафт произвел на меня впечатление скорее красивого натурщика, нежели артист. В искусстве есть два вида: развития таланта, некоторые это относятся и к актёры, и режиссёры, и к писателям, формируется рано и врывается в мир сцены, кино, литературы внезапно. Они быстро входят в моду, становятся известными, да лишь очень немногим удаётся удержаться на высоте всю жизнь. Большинство не выдерживает перегрузок. Марафон оказывается не по силам. А у других, среди них я могу назвать Апанова, Басилашвили, Гафта, происходит позднее развитие. Талант крепнет, мужает, растет вместе с возрастом, опытом. И в подобных случаях, как правило, остается на всю жизнь, не изменяет до конца.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 постоянно сыгранный артистом в телевизионном спектакле Игроки по Гоголю талантливая россыпь самых разнообразных ролей на сцене современника